Особенно после того, как один папин коллега, полковник СМЕРШа, задумчиво глядя на мой юный лик, промолвил «У него узкое лицо, как у лорда». Тогда я впервые заметил некоторую удлиненность своей физиономии и подолгу рассматривал себя в зеркало, представляя себя английским лордом. Еще нравилась мне песенка о Джоне Грее «Денег у Джона хватит, Джон Грей за все заплатит». И очень хотелось вместе с ним в таверну, где жила крошка Мэри, Авертинский, певший о том, как хорошо с приятелем вдвоем пить простой шотландский виски. Во время войны мама нашла мне учительницу, и я начал учить немецкий, мечтая проникнуть в германский штаб и взорвать Гитлера. Но затем актуальность немецкого исчезла, зато худой, как скелет дядя Сэм, в цилиндре и свиноподобный Джон Бульф в котелке строили такие козни, что родине требовались защитники сознанием английского. Английский язык полюбился мне сразу. Он давался мне гораздо легче, чем немецкий. Возможно, в подсознании засела крылатая фраза отцовского коллеги о счастливой удлиненности физиономии. В восьмом классе я начал задумываться о своем будущем, Точные науки меня не прельщали, зато я писал нестандартные сочинения по литературе, вставляя свои и чужие стихи. Учительница читала их вслух всему классу и видела во мне нового пролетарского писателя вроде Максима Горького. Но писательство казалось мне занятием унизительным и недостойным высокого ума. Хотелось не кропать нечто на бумаге, а участвовать в процессах мирового масштаба. В Самаре тогда Куйбышеве, у нас в классе учился мальчик, папа которого служил в нашем посольстве. Естественно, никто точно не знал, где и кем, но все считали, что в Англии. В то время сам факт пребывания за границей придавал личности неповторимое величие, словно невидимый знак светился на лбу. И однажды, когда высокопоставленный папа прибыл в отпуск и осчастливил своим визитом родительское собрание, Мы специально бегали на него посмотреть. Темные гладкие волосы, зачесанные наверх, роговые очки, хороший костюм, дипломат, пояснили нам взрослые. Дипломат из Англии. Этот магнетически загадочный папа стал путеводной звездой для кульбышевского школьника. Он озарил ближайшую цель Московский государственный институт международных отношений, где ковали... дипломатов. Тогда я считал, что все дипломаты похожи на академиков, из которых фонтаном бьет эрудиция. Я не знал, что дипломату совсем не обязательно много читать и быть образованным. Гораздо важнее держать нос по ветру и ловить каждое слово начальства, более того, слишком умные, обычно плохо кончают. К несчастью, я прочитал Толерана, академика Тарли, и решил, что они оба являются живым воплощением дипломата. Следовало срочно заполнить зияющие пустоты в образовании. Самоусовершенствованием я занялся основательно. Все прочитанное аккуратно конспектировал в толстые тетрадки, особенно остроты, которыми собирался блистать на дипломатических балах между мазуркой и коктейлем. Сначала я детально проработал трехтомную историю дипломатии, затем дипломатию английского дипломата Гарольда Никольсона, затем для солидности начал штудировать Шекспира, все пьесы от первой до последней. Чтобы не забыть «Ху из ху» в остроумных беседах с иностранными лидерами, давал характеристики всем действующим лицам — «Гамлет», «Принц датский», мучается сомнениями убивать или не убивать дядю-короля, влившего яд в ухо своему брату. Выписывал идиомы Шекспира, вроде «делать зверя с двумя спинами» — это означало акт любви, или «направлять большой палец», оскорблять, делать фигу. Прошелся по всему Байрону, но очень устал от Каина и Манфреда, впился в Диккенса и долго грыз, пока не надоели его жулики и сентиментальное сострадание писателя к обездоленным. У Осипа Мандельштама «Когда пронзительнее свиста, я слышу английский язык,